Глава 21. Замысел Грундвига. Его предположение. Подслушанный разговор. Два шпиона. Короткая расправа. Поимка Надода. Гуттер был с виду настоящий северный богатырь. Шести футов ростом, широкоплечий с огромными руками и ногами и обладал просто феноменальной силою. Был с ним однажды такой случай. Эдмунд, состоя на французской службе, командовал фрегатом Сеньеле. Однажды на этом судне с грот мачты упал матрос. Несчастному при падении грозила смерть, но Гуттер подбежал, растопырил руки – и принял падающего матроса при громких аплодисментах всей команды. При такой громадной силе он уступал Грундвигу в тонкости ума, но не в преданности и любви к Бьернам. Разница между обоими была, впрочем, еще та, что Грундвиг постоянно боялся за молодых своих господ, А Гуттер, не рассуждая, готов был содействовать им во всяком предприятии, какое бы только они ни затеяли. Гуттер был любимцем фрица, которого сам и выдрессировал. Когда медведь приходил в дурное расположение, силач хватал его за загривок, как щенка, и сажал в клетку. Олаф и Эдмунд души не чаяли в своем богатыре, с которым чувствовали себя в безопасности где бы то ни было. «Я совершенно с тобой согласен», — говорил Гуттер своему другу, идя с ним к берегу фьорда, что Надот явился в Розольфсе с каким-нибудь дурным намерением. Недаром же он так старательно прячется от нас. Впрочем, у нас есть только одно средство узнать, что он затевает. Это овладеть им. «Да как это сделать?» «Так вот не хочешь пустить меня прямо на корабль?» «Помилуй, что ты! Это все нужно сделать в самой строгой тайне!» «Правда, тем более, что у него ведь сообщники. Знаешь, я нахожу, что герцог напрасно пригласил себе в гости этого капитана. Этот молодец тоже не лучше других, я думаю». «Неужели ты подозреваешь молодого командира Ральфа?» «Все они одного поля ягоды!» «Слушай, Гутер», — сказал тогда, сдерживая волнение Грундвик, «я скажу тебе необыкновенную новость. Слышишь ты, как у меня дрожит голос?» «Да, отчего же?» «Ты не заметил, как похож капитан Ингольф на нашу покойную госпожу, герцогиню Норландскую?» «Ты опять за свое!» – засмеялся Гуттер, но сейчас же вновь сделался серьезен. «Ты всегда так. Ты в смерть, бедной Леоноры, не верил и говорил, что не поверишь, покуда тебе ее не покажут мертвой. А между тем она погибла в море во время бури, погибла вместе с мужем, герцогом Эксмутом и со всеми детьми. Тебе почему-то кажется, что бьорны не могут погибать, как другие люди» разуверься грундвек, они такие же смертные как и все фредерик бьорн утонул в море пяти лет от роду леонора его сестра умерла той смертью двадцати восьми лет ты скажешь это судьба а по моему тут оба раза было преступление но то что фредерик бьорн не умер а был только похищен в этом я теперь убедился «И у меня даже есть доказательства!» «Что ты говоришь?» — вскричал изумленный Гуттер. «Правду говорю. Ты сам знаешь, что у меня нет обыкновения лгать». «Это верно, но ты можешь ошибиться». «Я же тебе говорю, что у меня есть доказательства, понял?» «Кто же он? Уж не капитан ли Ральфа? «Этого я не говорю». «Зачем же ты упомянул о его сходстве с покойной югерцогиней? Выслушай меня внимательно, Гуттер. Я получил несомненные доказательства, что Фредерик Бьорн жив, но еще не могу сказать утвердительно, что он и капитан Брига одно и то же лицо. Это только мое предположение, но я тебе сейчас объясню, на чем оно у меня основано. Говори, это интересно, сказал в высшей степени заинтересованный Гуттер. Сегодня утром я чуть не упал в обморок, когда увидал капитана. До такой степени поразила меня его сходство с нашей покойной госпожой. Несколько часов спустя я узнаю, что молодой Фредерик Бьорн никогда не умирал, и что Надот находится на бриге. Как же после этого не предположить? Действительно, все это очень странно. Теперь вот что. Надот, конечно, прибыл сюда для того, чтобы мстить. Но что же он может сделать один? И почему именно он приехал на Ральфе? Очевидно, он рассчитывал на помощь матросов этого корабля. А стало быть, и капитан Ингольф нисколько не лучше Надода». «Ты меня пугаешь, Гуттер. Знаешь, я сам об этом думаю. Что, если этот негодяй воспитал его для преступлений?» «Да?» Но в таком случае твой капитан не может быть бьёрном, и ты можешь успокоиться. Убежденным тоном заявил богатырь. Порода всегда скажется. Однако на рассуждениях далеко не уйдешь, покуда надот не в наших руках, мы ничего не узнаем. О, произнес со зловещей улыбкой Гуттер, я берусь заставить его говорить. Оба служителя подошли к тому месту берега, которое приходилось напротив брига, на корме которого все еще расхаживал Надот, дожидавшийся Ингольфа. Грундвик указал на него Гуттеру. «Только бы он сошел на берег!» «Подождем», — сказал Гуттер. «Быть может, и сойдет». Вдруг вдали послышались чьи-то шаги. То возвращался Ингольф. Два друга спрятались в кусты и притаились. Капитан прошел мимо, не заметив их. Когда он вошел на корабль, друзья встали и в ту же минуту услыхали со стороны фьорда чьи-то голоса. Какие-то люди разговаривали очень громко, очевидно уверенные, что они совершенно одни. Разговаривая, они подошли к тому месту, где находились Грундвик и Гуттер, поспешившие тем временем опять спрятаться. «Дальше идти незачем», — говорил один из незнакомцев. «Надот отлично услышит нас и отсюда. Ты знаешь, он не велит слишком близко подходить к кораблю». «Ну уж теперь, я думаю, он будет нами доволен», — отвечал другой. «Ведь мы все его приказания исполнили в точности». «Но странно, право, что за фантазия ему пришла назначить нам свидание здесь, а не у входа в фьорд, как было прежде установлено?» «Очень понятно. Ему хочется быть поближе к замку, чтобы не так далеко было перетаскивать на корабль миллионы, хранящиеся в кладовых Розольфского замка». Грундвик и Гуттер оба затрепетали. Разговор продолжался. Не знаю, право, что меня удержало в прошлую ночь. А как мне хотелось пустить пулю в герцога или в его сыновей, когда они спасли того иностранца, отбивавшегося от медведя. По крайней мере, в решительный день было бы меньше дела. Разве ты думаешь, что всех перебьют? Всех, Надо, от никого не хочет щадить. Знаешь, Торнвальд, он ужасный человек. Да, Трумп, совершенно верно, но нам ли на это жаловаться? Благодаря ему мы сделаемся так богатые, что заживем честными людьми? Тогда, Торнвальд, нам в свою очередь придется бояться воров. Эта шутка насмешила обоих бандитов, и они громко засмеялись. Грундвик воспользовался этим и сказал шепотом своему товарищу. Неужели мы дадим ему уйти?» Нет. «Нужно сделать так, чтобы в решительный день было поменьше дела», отвечал Гуттер, подражая фразе, подслушанной у бандитов. «Хватать, что ли?» «Послушаем еще немного, быть может, мы узнаем очень важные вещи». Перестав смеяться, разбойники возобновили прерванную беседу. «Знаешь, Трумп», сказал тот бандит, который был, по-видимому, старше годами. «Ты замечательно счастлив». «Еще новичок, а уже рискуешь виселицей!» «У меня отец и два брата погибли на виселице, дружище Торнвальд. Меня этим не удивишь». «А, ну теперь я понимаю, за что судьба посылает тебе такое счастье. Ты еще не был на каторге?» «Нет, но в тюрьме полгода высидел». «Э, да ты совсем еще невинность!» Я вот уже 30 лет работаю, 22 года с ядром на ноге проходил. Клеймо на мне выжгли, а между тем еще в первый раз участвую в деле, которое пахнет миллионами. Ты еще только начинаешь карьеру и уже попал в такое великолепное предприятие. Ведь подумай, эти миллионы веками копились. Да, веками, лет тысячу по крайней мере. «Что бы ты сказал, Торнвальд, если б я тебе предложил дело еще более выгодное?» «Ты молокосос!» «Да я! Не продать ли нам тайну за миллион на каждого?» «Замолчи, несчастный! Ну, если тебя услышит Надот. произнес Торнвальд с дрожью во всем теле. «Вот и видно, что ты еще не знаешь его хорошенько!» «Я пошутил!» возразил Трумп. «Не шути так в другой раз. Однако пора дать на Доду условный сигнал. Скажи, пожалуйста, как это ты так удачно подражаешь крику той гадкой птицы? как ее? Снеговой совы?» «Да». «А, вот как, слушай!» И бандит с замечательным искусством крикнул по-совиному. «Вот как, парень, слышал? Видел? Ну, а по второму крику сюда явится на Дод. Вперед, сказал шепотом Грундвик. «Да смотри, не промахивайся! Кинжала не надобно, а то они, пожалуй, закричат. Сдавим им горло и задушим их!» Два друга поползли по траве так искусно, что не было слышно ни малейшего шороха. «Вот ночь так ночь!» — вскричал Торнвольд, «Дальше носа не видать! Очень удобно в это время душить кого надо!» Он не договорил. Две железные руки сдавили ему горло. То был Гуттер. Богатырь нарочно выбрал себе Торнвальда, так как предполагал, что он сильнее Трумпа. И действительно, едва ли кто-нибудь кроме Гуттера мог справиться со старым бандитом. Этот последний отчаянно бился в державших его руках, но Гуттер давил ему горло словно железными тисками и через несколько минут злодей лежал мертвой в траве. Молодой Трумп почти не защищался. Застигнутый врасплох, он не успел даже рвануться хорошенько и после нескольких судорог замер в могучей руке Грундвига. Грундвиг подскочил к нему и воткнул к нему в рот затычку. «Что нам делать с этой падалью?» – спросил Гуттер. «Там увидим», – отвечал Грундвиг. — А теперь надо поскорее дать другой сигнал, чтобы вызвать Надода на берег. Надобно, бы, чтобы промежуток между обоими сигналами был не слишком длинен. И он крикнул, как кричит снеговая сова, сделав это с не меньшим совершенством подражания, чем незадолго перед тем Торнвольд. Это было как раз в ту минуту, когда Красноглазый ушел от Ингульфа, уговорив его исполнить приказание Гинго. Выйдя на берег фьорда, Надот стал вглядываться в темноту, чтобы узнать, в какую сторону надо идти. Раздавшийся легкий кашель указал ему направление. Надот повернул немного вправо. Гуттер и Грундвик отошли шагов на сто, чтобы Надот не увидал мертвецов, а также для того, чтобы быть подальше от корабля. Есть у тебя чем связать и заткнуть ему рот, спросил шепотом Гуттер. Держу в руках и то, и другое. Ладно, предоставь сделать первое нападение мне, так как он, вероятно, силен. Он и пятнадцатилетним мальчишкой был уже силач порядочный. Если будет можно, я схвачу его сзади, а ты тем временем поскорее заткни ему рот. Хорошо, но... Тс, молчи. Надот подходил, приговаривая тихонько. «Хм, хм». Грундвик отвечал тем же. В темноте неясно обрисовывалась коренастая фигура бандита, и Грундвик с Гуттером разом почувствовали, что противник будет у них серьезный. Гуттер торопливо шепнул своему товарищу. Смотри же, не суйся, а то ты мне только помешаешь. В открытой борьбе богатырь справился бы, конечно, с Надодом в десять секунд, но тут дело шло не о том, чтобы убить Надода, а о том, чтобы взять его живым и в то же время помешать ему крикнуть. Тут, стало быть, нужна была не только сила, но и ловкость, даже главная ловкость. Гуттер присел на траву, а Грундвик отошел шагов на двенадцать, чтобы Надод прошел мимо Гуттера. Бандит шел уверенно. Между тем, малейший случай мог все погубить. Предшествующий день был очень жаркий, и теперь на небе по временам вспыхивали зарницы. Как раз тогда, когда бандит проходил мимо Гуттера, вспыхнула особенно яркая зарница. К счастью, бандит не приготовился к этому и не успел ничего заметить. Впрочем, он смутно разглядел перед собою человека. «Это ты, Торнвальд?» – спросил он. «А где же твой товарищ?» Необходимо было отвечать, иначе у негодяя непременно явилось бы подозрение. Но что, если он вдруг услышит не тот голос, которого ожидает? Однако Грундвик все-таки решился ответить. «Он спит в траве!» – отвечал он шепотом и так тихо, что Надот едва расслышал. Это лентяй!» «Но ты можешь говорить громче, мы ничем!» Он не договорил. Грундвик кашлянул, это был сигнал. Гуттер, уже стоявший сзади бандита, вдруг обхватил его руками и сдавил ему грудь так, что у него захватило дух. Нападение было так внезапно, что негодяй, считавший себя в полной безопасности, от изумления открыл рот и поперхнулся недоговоренной фразой, которая осталась у него в горле. Одним прыжком Грундвик подскочил к нему и воткнул ему в рот затычку. «Поторапливайся», — сказал товарищу богатырь своим ровным, спокойным голосом. «А то этот негодяй колотит меня по ногам каблуками. Но если он надеется вырваться...» «Не бойся, он сейчас успокоится», — отвечал Грундвик и, обратясь к бандиту, продолжал. «Слушай, Над, злодей и убийца!» «Я Грундвик, а держит тебя в своих руках Гуттер, одним ударом кулака убивающий буйвола. Ты не забыл ведь нас, разумеется? Ну так знай, что если ты будешь барахтаться, то я задушу тебя, как пса!» Надот вздрогнул всеми членами, услыхав эти два имени, вызывавшие в нем самые ужасные воспоминания. Он знал, что Гуттер и Грундвик ничего на свете не признавали, кроме Бьорнов и всего до них относящегося. Добродетель, мужество, честность, великодушие имели в их глазах цену лишь в том случае, если относились к Бьорнам. Что такое честь? Честь рода Бьорнов. Если ее задевали, то у Грундвига и Гуттера пропадала всякая жалость к людям. Двадцать лет тому назад они превратили в безобразный кусок мяса того, кто был виновником пропажи мальчика из роды герцогов Норландских, и теперь этот виновник снова попал к ним в руки. Он собирался им мстить, а сам в их власти». Надот видел, что теперь ему приходится отказаться от всех своих надежд и даже расстаться с собственной жизнью. «Ну, теперь поведем его в башню Сигурда», сказал Грундвиг заранее составивший себе план. «Сейчас только дай мне убрать эти два трупа», ответил Гуттер. Он вернулся к тому месту, где лежали мертвые Торнвольд и Трумп, взвалил разом оба трупа себе на плечи подошел к самому краю берегов Йорда и бросил их в бездну, которая раскрылась и поглотила их навсегда.